Часть третья. Глава 25 Эпиграф. «Весёлая то для дружины пора» — Алексей Константинович Толстой. «В самую глухую зимнюю пору иногда наступают такие дни, что даже закоренелый циник и мизантроп выйдет из дому, взглянет на солнышко, подивится на опушившийся серебром лес, помотает башкой в немом восхищении, да и простит создателю все пакости жизни». Южный ветер сухой, нежен, не обжигает лицо, не швыряет в глаза снежную крупу, а в долину, защищённую от зимней непогоды, почитай со всех сторон, проникает лишь слабым дуновением. Низко пригнув лапы елей, что растут за бывшим жилищем бывшего кудесника Скара, лежат и не колыхнуться пласты искристого снега. По другому берегу замёрзшего ручья лениво тянутся в небо дымки из-под стрех и словно одеялом накрывают селение. Всюду горят очаги, варится пища. Кажется, что вкусный обед ждёт охотников, ушедших с утра, в лежащие на восходе безлюдные леса, брать облавой лосей, пятнистых косуль, кабанов и всякого зверя, что по воле земли матери принуждён служить пище человеку. Обед и верно ждёт, да только не охотников. Вовсю дымит кузница, а на плавильной горе дымков не видно. Не тот ветер, чтобы разжигать печи. Нужно сильное дутье прямо в печное поддувало, иначе медь может и не выплавиться из руды. Понятно, нетрудно приспособить для дутья мехи, вроде тех, что раздувают кузнечный горн, как однажды предлагал поступить Юрик. Да только незачем. Нехватки в готовой меди нет, и рано или поздно всё-таки задует настоящий свирепый ветер с восхода или полуночи. Зато в кузнице дел не в проворот. Крики команды иногда затрещены нерадивым подросткам, приставленным постигать трудную науку. Со скрипом качаются тяжёлые мехи вверх-вниз, и страшно гудит пламя в особой, из лучших камней сложенной печи. Жар от камней такой, что на десять шагов вокруг стаял снег. Где-то там, внутри, ноздреватая медь размягчается и начинает течь, собираясь в наклонный глиняный поддон, вмазанной в, в отверстие каменной пробки. Разъёмные каменные формы перед заливкой специально греют подле печи, чтобы промёрзлый камень не лопнул, приняв в себя огненную медь. Сразу видно, что где отольётся. Вот тут выйдет заготовка для короткого меча. В соседней форме получится сразу два боевых топора. А вот малая, но сложная форма с узкими каналами для наконечников стрел. Примастившийся неподалеку старик камнерез доводит до ума новую форму. В ней на пробу отольется придуманный юриком особо длинный наконечник к метательному копью. Рядом печь поменьше, открытая, горн. Остуженную и вынутую из формы отливку снова нагревают и куют, тяжко бухая медными молотами. Удар придает твердость. Металл, как сильный человек, только крепнущий от битья. Никованная медь мягка и пригодна разве что для женских украшений. Кузнецы зажигают печи ещё до света и работают до темна. Работы много. Нагулявшаяся за лето скотина в ожидании нескорой весны тащает на соломе в хлевах и кошарах. После первых морозов её стало едва ли не вдвое меньше. Часть мяса забитых животных засолена, но куда больше мороженых туш спрятаны до поры в кладовые — бы соль дорога, а море на зима всегда студит исправно. Кладовые, набитые в начале зимы до отказа, теперь полупусты. Большие охоты стали редкостью. Некому бить дичь в лесу. У мужчин-охотников иное занятие, тоже мужское. В начале осени большой отряд племени лося, издавна враждующего соболями, вторгся с юго-запада в бывшие владения пуны, а ныне общие. Оставленный Растаком заслон принял бой в горном проходе, выиграл полдня времени. Затем был обойдён по скалам и спешно отступил, избегая окружения. Селение соболей пришлось оставить врагу. Молодому Риару, заслужившему славу осмотрительного младшего вождя, удалось спасти людей, тут же попрятавшихся в лесах. И морочить противнику голову до подхода основных сил Растака. Лоси бежали, не приняв боя, Бросили почти всю добычу, но никто из победителей не был этим удовлетворён. Пострадавшие союзники шептались, что помощь по договору, как в прежние времена, пришла бы скорее, нежели войско соседей. Сам Ростак ощущал набег, как пощёчину. Однако, вопреки настойчивым просьбам озлобленных союзников, не повёл войско в земли лосей ради мести и правильно сделал не успели опомниться, как пришлось демонстрировать силу уже беркутом, чей малый отряд пересёк границу, но был замечен и спешно ретировался. раз так понимал, прочность нового союза племён, его союза, соседи пробуют на зуб, иначе не могло быть. Настораживало другое. На границах с племенами волка, вепря и медведя было подозрительно тихо. Лишь однажды дозорный, совсем ещё мальчишка, был найден заколотым почти у самой дозорной горы. И это значило, что лазутчики западных соседей по-прежнему не оставляют своим вниманием людей земли. А ведь в такое время, когда хлеб на поле убран, и скотина за лето нагуляла вес, только и жди набега. Никаких набегов, однако, не случилось. Ради подтверждения мира и условий торговли Ростак посылал новых, выбранных им старейшин племени, к волкам и медведям. Те не приняли послов, грубо запретив им переступать пограничную черту. Соседи с заката держали себя с людьми одного с ними языка, как с какими-нибудь крысохвостами, ни войны, ни мира. И это пугало сильнее прямых угроз. А главное, ведь куда-то туда удрал старый безумный колдун Скар. Он ещё доставит неприятностей. Больше всего Растак жалел, что не приказал своевременно убить упрямца, Ради великого дела мать-земля простила бы вождю нарушение клятвы. Весь остаток лета Юрик и Хукан учили воинов Соболей и Выдры новым приёмом боя. Но не летом, не осенью, а лишь в начале зимы по первому снегу Ростак повёл войско в новый поход. На сей раз пришёл черёд многочисленных детей лосося, занимающих обширные угодья на восход и полуночь от выдр. От предгорий до самой матери рек. Владея богатыми землями, лососи, не особо привычные к пахоте и скотоводчеству, жили почти что одной охотой и рыболовством, издавна торговали лучшей пушниной. Вождь лососей просчитался, поверив мнимому спокойствию на границах, отпустил большинство охотников на дальние зимние ловли. Союзное войско вторглось в предгорье с двух сторон и почти не встретило сопротивления. Дверь лососей была уничтожена так же, как дверь соболей. Чародей убит, селение не тронуто. Побеждённые быстро приняли условия победителей, найдя их необычайно щедрыми. Помня о плоскалицах, прочесали и леса на восходе. По первому тонкому льду небольшим отрядом переправились через мать рек. Но и там вместо орды нашли лишь одно стойбище и мстя перебили всех от мало до велика лососи уверяли, что основная орда, гоня стада оленей, прошла краем их владений и ушла на полуночь к Студенному морю. Тем лучше. Если по-прежнему хотят прорваться на закат, пусть идут через землю убогих народцев, промышляющих охотой на морского зверя. Там и лес не растет, и пояс гор сходит на нет, и гнуса летом куда побольше, чем за матерью рек. На пути к тундрам путника ждут непролазные черные леса, Наголомные чищобы, куда и лососи, не отваживаются углубляться иначе, как большим охотничьим отрядом. А повернут плоскорицей вспять, попытаются вновь пробиться южнее. Ныне не отделаются отступлением без преследования, полягут смертью, все до единого. Теперь Растак мог в любое время выставить в поле до 500 человек, не считая дозорных, на сильно растянутой границы племенного союза. Никогда ещё у вождя племени Земли не было такого войска, и разве важно то, что оно составлено из воинов четырёх племён? Уже двое воинов Соболя взяли себе в жёны девушек из племени Земли. А один воин Земли женился на девушке из племени Выдры. Доброе начало. Пройдёт время, и кто тогда вспомнит, какого рода племени твой сосед? Никто, как никто не помнит теперь, чем отличались друг от друга люди трёх родов, давно слившихся в племя детей Матери-Земли. И навсегда прекратятся набеги на своих, уйдут в предание старины войны между людьми одного языка. Но это будет потом. А сейчас раз так видел, как горели глаза молодых воинов, впервые вкусивших тяготы ратного труда и пряную сладость победы. Походы и всегда победоносные, слава, добыча, вкусив это блюдо, кто захочет вновь, как прежде, изо дня в день ковырять землю, пасти овец, выслеживать в лесах пушного зверя. Что договор? При упоминании о нём молодые воины пренебрежительно сплёвывали сквозь зубы, и это было хорошо. Теперь главное не останавливаться. Этой осенью напрасно ждали посыльных от вождей соседних племён с товарами на мину, В прежние годы осенняя торговля начиналась, чуть только жнецы управлялись с уборкой хлеба. Вот и в этот раз, чего-чего только не припасли, почитай все, чем богаты, кроме разве что драгоценного свинца. Оказалось напрасно. Не только соседи с заката не пожелали откликнуться на сигнальные дымы. Притворились слепыми и те, чьи земли лежали на полдень и полночь. Словно чёрный мор, когда духи болезни только и ждут гостя, чтобы в него вселиться поразил земли Союза. Никто не явился с товарами в условленные, не менявшиеся от века места. Глупцы. Кто не хочет торговли, тому придется отдать даром. Тем меньше снисхождения получит те, кто сейчас рискует пренебрегать своими будущими победителями. Следующими были беркуты. Южные соседи Соболей, бывшие друзья». Прошли времена отчаянного риска, когда вождь бросал в бой всех способных носить оружие, оставляя без защиты собственную спину. На этот раз Ростак позволил себе роскошь увести в поход лишь половину войска с несокрушимым витюном, могучим култом и хитроумным юриком, но без верного хукана, оставив вторую половину в родной долине, как-то незаметно ставшей центром завоёванных земель, и едва не поплатился за самонадеянность. Как и прежде, селение Беркутов было оставлено без внимания, местонахождение двери было известно союзникам, соболям. Но кто мог заранее знать, что Беркуты — редкое племя, имеющее не одну, а две двери в одной долине. Пока раз так захватив первую дверь, нетерпеливо ждал отчаянной, заведомо безнадёжной попытки отбить её и в конечном счёте переговоров и покорности Беркутов, те приняли крупный отряд через исправно действующую вторую дверь. О её местонахождении удалось узнать лишь на другой день от взятого в плен раненого, не выдержавшего пытки, раскалённой медью. В кровопролитной битве враг был отброшен, но не побеждён. Пришлось послать к Хукану за подкреплением. Ведь юн, отморозив себе пальцы, не мог действовать своим страшным оружием и приносил лишь ту пользу, что пугал врага. Лишь через три дня Растаку удалось захватить обе двери только убитыми насчитали больше пятидесяти своих. А ранен или обморожен был едва ли не каждый второй. Беркуты отказались сдаться на милость. Ранили стрелой култа, посланного предложить мир и союз. В ответ Растак подверг жестокому разгрому их селения, истребив немощных стариков и обратив в бессрочное рабство тех, кто мог работать. Рассеял по лесам остатки войска беркутов и их союзников по договору. Пусть ищут пристанище, где хотят, хоть у плосколицах, и пусть знают остальные упрямцы, что ждет тех, кого предки лишили осторожности, а духи разума. Тяжелая победа и опасная, зато и полезная. Вскоре после неё явились посыльные от лосей, явив покорность, принеся дары и выдав на расправу нескольких воинов Беркута, связанных и готовых к смерти. Смотреть казнь согнали рабов, родичей тех, кто опрометчиво искал убежище у лосей, соплеменников по исчезнувшему племени, жены детей тех, кто должен был лечь под нож на священный камень. Плакали дети, женщины выли в голос. В последний момент Ростак сменил гнев на милость. Храбрые и сильные воины не бывают лишними, а эти беркуты, развязанные по его приказу, будут сражаться за союз, не жалея себя». Только лишь за обещание вождя установить срок рабства их соплеменникам всего в пять лет и не удерживать их силой по истечении этого срока. Или истребить всех от мала до велика в случае измены. Слыша, как побежденные славят неслыханное великодушие победителя, Растак старался не улыбаться. Умный вождь умеет пользоваться великодушием как оружием, глупый сорит им где попало и пожинает совсем не то, что посеял. Взамен клятвы Ростака защищать долину племени Лося как свою собственную, новые союзники сами возвели временную засеку на месте своей двери. Ростак послал Юми удостовериться, нет ли обмана. В ожидании весны, когда оттаившая земля позволит насыпать на этом месте курган. Юрик, часто изумлявший вождя неожиданными способностями в самых разнообразных делах, высунув от усердия язык, чертил по бересте заточенным угольком Рисовал карту владения небывалого от века союза племён, выводил очертания гор, лесов и рек, принимая на веру то, чего не видел сам, и до хрепоты споря об известном ему. Владения союза образовали неровную дугу на восходном краю пояса гор, более широкую по краям, нежели в центре, где хороший ходок мог пересечь её за один длинный летний день. Зато с на юг он шёл бы уже дней пять никак не меньше — Столько же, сколько понадобилось бы ему, чтобы достичь закатной границы пояса гор. Звали стариков, путешествовавших некогда на закат, вплоть до великих лесов. Юрик точил новый уголёк. Тонкими линиями он выводил границы владений иных племён, всё менее точные к западу. Получалось, что уже пятая часть людей одного языка собрана воедино. Огромная дуга владений союза подпёрла с юга долину крысохвостых – охватило с трёх сторон земли волков из двух сторон веприй и медведей. Там словно вымерло. Посланные лазутчики либо не возвращались, либо не приносили никаких известий, мучила неизвестность. Без войны не обойтись уже потому, что непрочный пока союз начнёт давать трещины без дела. Сколько не посылай своих к союзникам, сколько не требуй взамен их воинов ради обучения новому строю и заодно как заложников — Вражда может вспыхнуть вновь в любую минуту, и снова вспомнится вспомнятся кровавые счёты, старинные и новые. Нет, до весны, без похода на закат, не обойтись. Катящийся вниз по откосу снежный ком либо растёт, либо рассыпается на куски, ударившись о ствол дерева. Третьего не дано. «Думай, вождь, хорошенько думай, ибо твоей промашкой воспользуются пуна, култ и остальные» чтобы сидеть каждый в своей жалкой долине, восстановить двери и вечно тешиться мелкими воинами и набегами друг на друга. Нужна быстрая и решительная победа, чтобы надолго заткнуть им рты. Нужна добыча, нужны новые союзники, нужны рабы, чтобы заменить ими пахарей и пастухов, ставших воинами. Снежный ком не остановится, пока не докатится до великих лесов на закате. Но с кого начать? С вепри, медведей, волков? Или придётся воевать со всеми вместе? И не начнут ли они первыми? Вопрос. Думай, вождь, думай».